Часть 3 Кое-что о странных рецептах. Глава 1 Купу-купу из сердца джунглей. Доктор Доу сидел в своем кресле у камина, курил попередку и лениво отмахиваясь от вишневого дыма, раскладывал мысли по коробочкам, предварительно протирая их от воображаемой пыли, подписывая и дотошно занося в каталог. Всего за день новых сведений накопилось, как неразобранных писем в почтовом ящике закоренелого эпистолофоба, и нужно было как следует сконцентрироваться, чтобы ничего не упустить. А эта мерзкая пчела отвлекала своим жужжанием и явно пыталась сбить его с мысли. Клара, доктор Доу никогда не любил гостей. А что уж говорить о тех, кто одним своим присутствием нарушал порядок и вносил сумятицу в размеренную жизнь почтенного джентльмена. Конечно же, речь шла о домашних животных. Практичный доктор никак не мог понять их предназначение, ведь большинство из тех, кого люди называют глупым словом «питомец», не подходит даже, чтобы отпугнуть взломщика или хотя бы пойти на ужин в голодное время. Клара доктору не нравилась особо. Она была важной, высокомерной и неуместно счастливой. А еще она была сладкоежкой и постоянно лезла на руки, на стол, на буфет. Подушечка, которую они с Джаспером специально для нее забрали из научного общества, больше пчелу, судя по всему, не устраивала, и она то и дело пыталась занять его на Таниэле Доу любимое кресло. Временами это невоспитанное создание даже приходилось сгонять, причем оно не понимало вежливых обращений, и нагло игнорировала все его приказания. Но лишь стоило Джасперу позвать пчелу. «Клара, не зли дядюшку, лети сюда!» Она тут же взмывала в воздух и, бросив непочтительный взгляд на доктора Доу, летела к мальчику. Доктор знал, что эта Клара умная, хитрая и мелочная. И это также выступало в пользу того, что он был не рад ее присутствию в своем доме. Особенно раздражало, что Джаспер возится с их новым постояльцем, как с каким-то милым ласковым щеночком. Доктор Доу не видел в этой Кларе ничего милого или хотя бы примечательного. Просто жужжащая, летающая по гостиной толстая пчела. Так она еще, видите ли, носом кривит, выбирая между печеньем, зефиринкой и кусочком мармелада. Натаниэль Доу относился к подобным привередам крайне отрицательно. Он считал, что воспитанные пчелы должны есть то, что им дают, иначе пусть ходят, или, вернее, летают, голодными. Джаспер, как и говорилось, своей новой любимице просто не мог нарадоваться. Он был от Клары в восторге, и, глядя на то, как горят его глаза, в какой-то момент доктор поймал себя на мысли. «Быть может, эта пчела и правда вызывает раздражение. Но все же пусть лучше Джаспер проводит время с ней», чем в компании мистера Киттона. Стараясь не думать о пчеле, Натаниэль Фрэнсис Доу вернулся к расследованию. Денек у них с Джаспером выдался, надо сказать, весьма насыщенным. После разговора с сэром Крамору они отправились в клуб Гидеон, благо располагался он недалеко от Уинстон-Хилл. Вычурный кремовый фасад здания глядел на парк, поросший высокими деревьями с сиреневыми листьями. У входа стояло несколько дорогих экипажей, вид которых вызвал у Джаспера восторженные «подтяжечки мои». Доктор был вынужден согласиться, экипажи и правда выглядели великолепно. Новенький автоматон в ливрее открыл для посетителей дверь. Они вошли, представились, и управляющий нехотя провел их в курительный салон, который был сердцем клуба «Гидеон». Здешние интерьеры были более роскошными и напыщенными, чем даже интерьеры клуба охотников-путешественников. Шикарные цилиндры, белые перчатки и чопранные галстуки важных господ казались неотъемлемой частью обстановки. В воздухе висели облака дыма от невероятно дорогого табака, который можно было приобрести лишь в старом центре. С легким шорохом сменялись ячейки механических часов, шел какой-то обратный отсчет. В этих стенах проводили досуг банкиры, дорогие адвокаты, владельцы компаний и просто состоятельные джентльмены, не обремененные какими-либо занятиями. Даже если бы разговор сэром Крамороу не состоялся, доктор Доу ни за что бы не подумал, что этих господ объединяет любовь к науке. Когда доктор и Джаспер вошли, В курительном салоне как раз развернулось бурное обсуждение. Присутствующие гадали, провалится ли строительство нового дирижабля, отправляющегося на тринаду а также насколько обещанные вкладчиком путешествия на остров в океане, где легкая и счастливая жизнь ожидает каждого, кто ступит на его песок, фикция и мошенничество. Судя по смеху и выкрикам ставок, этих джентльменов нисколько не заботило, Потеряют ли люди, вложившиеся в акции конторы «Новая счастливая жизнь на Тринаду» все, что имели, или нет? Их волновало лишь соотношение котировок. Ставка была 100 к 1. Почти никто не сомневался, что все это афера. Сэр Уолтер Фенниорт присутствовал. Он смеялся громче всех, делал наиболее рискованные ставки, да и вообще подзуживал товарищей по клубу как только мог, заводя споры и провоцируя пари буквально на пустом месте. Какой-нибудь крысиный притон из Гари многое потерял в лице сэра Уолтера в качестве распорядителя боев. Сидя в глубоком кожаном кресле, в центре дымного темно-зеленого облака, он руководил прочими джентльменами, будто дирижер оркестром. Все его движения были медленными, плавными, словно он боялся потревожить сам воздух вокруг себя, а лакей-автоматон, который носился на своем моноколесе по салону, жужжа шестеренками и шурша шиной по ковру, не забывал обновлять ему бокал или сигару. Раздался свист, и на клубный приемник пневмопочты пришло послание, вызвавшее недюжинный ажиотаж. Судя по всему, его здесь ждали. Почти все присутствовавшие в салоне джентльмены сгрудились у трубы, походя при этом на ворон, галдящих вокруг собачьего трупа. «Я хотел бы сообщить почтенному сообществу», громким, хорошо поставленным голосом начал джентльмен, доставший из капсулы письмо, что эксперимент доктора Грюэла по оживлению человеческой головы отдельно от тела окончился неудачей. «А это значит, что...» «Да-да, раскошеливайтесь, Хьюберт! Что же вы так погрустнели, Хэмиш?» Реакция членов клуба на прибывшее послание очень удивила доктора Доу, ведь упомянутый эксперимент и подобные ему обычно обществом порицаются и проводятся в строжайшем секрете, так как запрещены, и за них можно запросто угодить в тюрьму Хайд. Но почтенных джентльменов из Гидеона подобные мелочи, видимо, нисколько не волновали. А судя по тому, как громко смеялись проигравшие, было очевидно, что победить здесь не главное. В клубе балом правил азарт. Сэр Уолтер единственный остался сидеть в своем кресле в тени огромного портрета сэра Джеральда Дж Дженнинга. Доктор Доу подумал, что более подходящего покровителя и вдохновителя для здешних джентльменов просто не найти. Сэр Дженнинг был одним из самых успешных и влиятельных ученых прошлых лет, и о нем ходили крайне противоречивые слухи. Одни утверждали «бутон гений» и «самый яркий разум столетия», другие уверяли, что его люди путем шантажа, похищений и прочих различных неблаговидных ухищрений вынуждают молодых ученых отказываться от своих изобретений и отписывать все патенты на них сэру Дженнингу. Натаниэль Доу склонялся к последней версии, в то время как сэр Уолтер Фенниорт, судя по всему, был равнодушен к сомнительной славе сэра Дженнинга и очень гордился подобным соседством. На вид сэру Уолтеру было около шестидесяти. Он являлся гордым обладателем прически «влажный бархат-барбье», волосы зачесываются с пробором на бок, при этом прядь лба подкручивается изящным завитком. Окладистые бакенбарды и пышные брови джентльмены были стильно всклокочены, а дряблая кожа скрывалась под тонким слоем пудры. Все согласно моде зажиточных стариков из старого центра. Когда доктор Доу и Джаспер в сопровождении управляющего подошли, он даже не взглянул на них. И лишь после того, как управляющий сообщил о цели визита посетителей и представил их, Он соизволил бросить легкий, безразличный, с оттенком снисхождения взгляд на доктора. Мальчика он и вовсе проигнорировал. Сэр Уолтер выпустил в воздух кольцо темно-зеленого дыма и сказал. «Боюсь, я здесь не обсуждаю дела, господа. Вам придется удалиться, поскольку в этих стенах позволяются разговоры лишь о науке и связанных с нею вещах. «Как удачно вышло», — начал доктор Доу, попытавшись вложить в свои слова как можно больше презрения. «Что мы здесь как раз из-за одного из ваших пари?» «Так значит, вы доктор?» Сэр Уолтер несколько заинтересовался. «И в какой же вы области, доктор?» «Доктор...» «Хирургия». «О, вы из тех сумасшедших докторов, которые проводят кровавые эксперименты в хирургическом театре больницы странных болезней?» Доктор Доу придушил в себе неприятные воспоминания из тех времен, когда он буквально являлся тем, кого только что описал сэр Уолтер, после чего ответил. «Нет, у меня частная практика». «Неужели?» Любопытство сэра Уолтера мгновенно иссякло. «Вы сказали, что вы здесь по поводу Парея». «Какого именно?» «Черный мотылек из кейкута а а «Бедняга Крамороу!» – рассмеялся сэр Уолтер. Смех этот вызвал у доктора Доу острый приступ мизантропии. Сиплый, кашляющий-харкающий, недобрый и циничный. Когда сэр Уолтер затрусил головой, стряхивая пудру с лица на воротничке рубашки и черный шелковый галстук, Натаниэль Доу поймал себя на мысли, что с радостью увидел бы этого человека у себя на операционном столе. С откровенной неприязнью, разделяя слова, словно отсекая скальпелем по кусочку, он начал. «Я полагаю, вы осведомлены о том, что профессор Руфус, отправленный сэром Крамору в экспедицию на поиски черного мотылька, был найден мертвым по прибытии в габен «О да! Какое разочарование!» «Для бедняги Крамороу, разумеется», — усмехнулся сэр Уолтер. «Жду от него публичного признания собственной неправоты. Унижение века — это будет просто нечто». Джаспер засопел, но, очевидно, он понимал, что сейчас не время встревать в разговор, и продолжал выказывать непочтение к важному джентльмену молча. «Спешу вас огорчить», — заметил Натания Льдоу. Но пока рано праздновать победу. Доктору показалось, будто при этих словах в глазах сэра Уолтера, что удивительно, появился неуверенный, но радостный блеск, но почти сразу же тот взял себя в руки и вернул губам кривой изгиб. «Что это должно значить?» Тут уж доктор Доу позволил себе капельку торжества. Он видел, что маска показного безразличия сэра Уолтера слегка сползла и тот заинтересовался не на шутку. Доктор не спешил утолять любопытство этого отвратительного старика. Сперва нужно было узнать сведения, ради которых они сюда пришли. «Быть может, вы расскажете об этом паре и тогда я поделюсь с вами тем, что мне известно». Сэр Уолтер нетерпеливо качнул головой, слишком резко поднес к губам руку с сигарой и поморщился, словно кисть свело судорогой. «Пари?» — проворчал он. «Обычные пари. Этот Крамороу, его давно нужно было кому-то приструнить. Самодовольный, но при этом слепой, как крот. Он все никак не возьмет в толк, что эти из гнопом выкачивают из него денежки, в то время как они проделывают это годами. Насколько же нужно быть глупой рыбиной, чтобы раз за разом попадаться в ту же сеть?» Крамороу пытался убеждать всех, что черный мотылек существует, ссылался на этого полоумного гиблинга с его дурацкой, состоящей из сплошных выдумок, книжкой. Но никто из нас и подумать не мог, что спустя двадцать лет он снова поддастся на их уговоры и снова засунет голову в горящий камин. Если вы с ним говорили, то должны были заметить, что он помешанный. Поначалу нелепая и смешная восторженность Крамороу забавляла нас. Но со временем стало лишь раздражать. Он вам говорил о том, что появился песок. Какая-то пыльца, которая все якобы доказывает. Тоже мне доказательство. Набрали где-то залы и всучили ему. А с каким видом он здесь расхаживал? Тыкал каждому поднос пыльцу легендарного черного мотылька, который якобы может исцелять любые болезни, возвращать молодость, красть сны, высасывать души и тому подобный бред. И в итоге он захотел заключить пари. «Я не знал, что именно сэр Крамору предложил заключить пари», — сказал доктор. Сэр Уолтер пожал плечами. «У него даже пенни за душой нет. Никто из здешних джентльменов не хотел с ним связываться. Нет интереса в пари с тем, кто вызывает лишь жалость и раздражение. Но, тем не менее, пари вы заключили». Сэр Уолтер прищурился и ткнул сигарой в столпившихся под часами обратного отсчета прочих членов клуба. Те как раз принялись хором озвучивать цифры на ячейках. Девять, восемь, семь. Когда отсчет завершился и где-то в салоне ударил колокол, джентльмены завопили. Он не успел! Уже восемь часов вечера, а его все нет! Каммингс проиграл! А вы чего так радуетесь, Дортмур? Вы ведь тоже проиграли! «Проверьте кто-то сводки! Проверьте сводки!» После чего вся компания дружно отправилась проверять только что прибывшую по почте капсулу и взорвалась смехом, аплодисментами и поздравлениями, когда новости были оглашены. Один из джентльменов отделился от компании, подошел к сэру Уолтеру и почтительно кивнул ему. «Как вы и говорили, сэр Уолтер», — сказал он, — «дирижабль Корнелия из Льотонна не успел к положенному сроку. «Открытая неделю назад доктором Карлоффом вакцина от серебряного кашля не доставлена вовремя, и в больнице Фрайден все семеро больных скончались. Мои поздравления!» «Благодарю, Говардс! В следующий раз прислушивайтесь к моим советам. И тоже окажетесь в выигрыше. Что по сводкам? Причина опоздания. Буря? Но как ее можно было спрогнозировать? Как вам это удалось?» «Просто расчеты, Говардс, просто расчеты!» «Еще раз мои поздравления!» Говардс вернулся к товарищам. Некоторые из них уже доставали бумажники, а оппоненты осыпали их при этом различными оскорблениями и упреками. Было видно, что это всего лишь часть традиции. Никто зла не таил. Доктора Доу больше поразил тот цинизм, с которым эти господа отнеслись к смертям, о которых узнали всего несколько секунд назад. Смерть от серебряного кашля была мучительной. Больной, прежде чем умереть, выкашливает легкие, которые превращаются в серебристую пыль, от того такое название. Он слышал о вакцине Карлофа и надеялся, что ее успеют доставить, чтобы излечить очередную партию заразившихся. Сэр Уолтер явно наслаждался его реакцией. Он испытующе глядел на доктора, отметил его поджатые губы и сузившиеся глаза. «Мы здесь, — сказал старик, — не для того, чтобы зарабатывать деньги, доктор. Клуб Гидеон — не биржа. Скорее, и горный дом, — холодно произнес доктор. Наши пари — это всего лишь попытка развеять скуку, — сказал сэр Уолтер. А что касается Крамороу, то я заключил с ним пари, только чтобы он угомонился». И каковы же были условия этого пари? Крамору должен был представить живого черного мотылька, и тогда я бы погасил все его многочисленные долги, которые он успел понаделать в погоне за этой бабочкой. А что ставил он? Собственное публичное признание неправоты, унижение, изгнание из клуба и своего дома, лишение всех привилегий и мгновенное переселение в долговую тюрьму Брамову. «Все именно к этому и идет», — Крамору просчитался, доверившись не тем людям. «Он нежеланный гость в свете. Многие двери для него уже закрыты. Ему никто не верит. Говорят, что ему нечем платить слугам, что он сам чистит свой сюртук, и вы не поверите, даже туфли. Он с вами, небось, не поделился тем, что его счета опустошены» что посещать он вынужден лишь дешевые рестораны и посредственных цирюльников, что из всей прислуги у него остался лишь повар, ну и этот Пимс, который не отстает от него ни на шаг и жадно ловит каждое его слово. Секретарь сэра Крамороу, начал было доктор, но сэр Уолтер его перебил. Секретарь? Вы так думаете? Пимс вовсе не секретарь сэра Крамороу. Пимс — служащий Ригсберг банка в котором сэр Крамороу взял ссуду, заложив свой дом и остатки имущества, чтобы оплатить последнюю экспедицию. Пимс был приставлен банком, чтобы следить, как и куда именно вкладываются средства этого банка. Повисла тишина. Доктор обдумывал услышанное. Джаспер был мрачнее тучи. Сэр Уолтер, казалось, утомился ждать. — Что ж, я все рассказал. Предлагаю, наконец, обсудить то, зачем вы сюда пришли. — Как сообщил вам управляющий клуба, мы расследуем обстоятельства смерти профессора Руфуса в поезде Дурбурт, — произнес доктор Доу. — И, полагаю, вам будет любопытно узнать. Убил его никто иной, как предмет вашего пари — черный мотылек. Сэр Уолтер едва не выронил сигару. Он замер, бокал слегка дрогнул в его пальцах. «С чего вы взяли, что это был именно черный мотылек?» «Мы нашли улики, подтверждающие это. К тому же был убит еще один человек. Черного мотылька видели в городе. Значит, Крамору близок к тому, чтобы выиграть пари». Сэр Уолтер нахмурился. И тут он вдруг понял, зачем именно к нему явились эти люди». «Я, конечно, сочувствую этому профессору и тому другому. Было видно, что сэр Уолтер нисколько не сочувствует. Но какое отношение ко всему этому имею я?» «Понимаете ли, сэр Уолтер», — сказал доктор, пристально следя за мимикой собеседника. В ходе расследования на меня и на мистера Кэлпи и с гнопом напали люди, явно заинтересованные в том, чтобы сэр Крамороу не получил черного мотылька. Ими был похищен участник экспедиции, туземец Вамба. «И вы пришли сюда!» — со злостью воскликнул сэр Уолтер. «Вы полагаете, что я кого-то нанял, чтобы выиграть пари? Смехотворно!» «И тем не менее, вам было бы выгодно, чтобы сэр Крамороу проиграл это пари». «Мы здесь, в клубе Гидеон, доктор, никак не влияем на тот или иной исход интересующего нас предприятия. Весь смысл тогда исчез бы. Если бы мы поддерживали денежными вложениями свои ставки, все это превратилось бы в противостояние бумажников. Взять, к примеру, последние пари. Дирижабль Корнелия из Льотонна успел бы к сроку. Что нам стоило снабдить его самой дорогой химрастопкой?» выкупить все каюты, чтобы пассажиры не утяжеляли гондолу, и заправить оболочку лучшим газом. Но это было бы неинтересно. Мы предпочитаем никак не влиять на науку. Мы ограничиваемся лишь тем, что ею интересуемся. За любое вмешательство в ход пари нарушителя правил могут изгнать из нашего клуба. А таких дураков в этих стенах, поверьте, нет. Гидон- это почетный статус. И далеко не каждый может его получить. Слова сэра Уолтера показались доктору Доу крайне сомнительными. Он знал многих людей, которые ради собственной выгоды пошли бы на что угодно. А учитывая мерзкий характер заводила этих так называемых любителей науки, Натане Людоу было сложно поверить в то, что тот не хотел бы как-нибудь помешать сэру Крамору поймать черного мотылька. Сэр Уолтер, видимо, прочитал на лице доктора, посетивший того мысли, и покачал головой. «Мне плевать, верите вы мне или нет», — с утомлением в голосе произнес он. «Никаких доказательств моей вины у вас нет и быть не может». «Посему?» Он недвусмысленно кивнул на двери. «Я бы хотел...» — начал было доктор Доу, — «но тут вдруг кое-что произошло». Мимо проехал механический лакей с серебряным подносом, уставленным бокалами с пузырящимся золотистым вином. Доктор пропустил его, сделав шаг вперед и подойдя почти вплотную к креслу сэра Уолтера. И он почувствовал задать еще один вопрос, сэр Уолтер, прежде чем мы уйдем. Сэр Уолтер кивнул. «Здесь пахнет черносливом. Я прав?» Джаспер распахнул рот и шумно засопел, принюхиваясь. Сэр Уолтер возмущенно вскинул подбородок. «Даже если и так, то что с того?» Я все же настаиваю на ответе, сэр Уолтер. «Один джентльмен ни за что не спросит у другого джентльмена о таком. Но раз уж вы...» — он презрительно скривился. настаиваете отвечу. Это мой парфюм Виньярд с эссенцией чернослива». «Виньерд, — говорите, — приятный аромат. Не подскажете, где бы я мог тоже приобрести такой парфюм?» «Хм, не хочу вас оскорбить, доктор, но, боюсь, он будет вам не по карману». «Что ж, прискорбно», — сказал Натаниэль Доу. «В таком случае не будем больше вам досаждать. Пожалуй, мы откланяемся». «Пожалуй, это было бы разумно». Доктор и его племянник направились к двери курительного салона и вскоре покинули клуб Гидеон. Стоило им оказаться на улице, Джаспера прорвало. Он был так возбужден, что едва не подпрыгивал на месте. Мальчик порывался тут же бежать прямиком на полицейскую площадь за господином комиссаром. А доктор Доу, как бы ему не хотелось так поступить, заставил себя не спешить. Подойти к вопросу рассудительно, все как следует обдумать, а уже потом что-либо предпринимать. Они вернулись домой, поужинали. Из кухни в гостиную пополз запах выпечки. Миссис Трик взялась готовить свои ковришки. В ожидании их Джаспер уселся в кресло с одним из выпусков романа с продолжением. Натаниэль Доу закурил и погрузился в себя тем временем назойливая пчела видимо уяснив, что доктор ее не замечает переключила внимание на джаспера и он отвлекся от чтения я тоже жду ковришки клара сказал джаспер еще чуть чуть миссис триг скоро их испечет даже не терпится я уже успел проголодаться и сам превратился в червя голодняка дядюшка ты слышал я червь голодняк доктор проигнорировал неуместное сравнение племянника и все же то, что тот сказал, направило его мысли на определенную колею. Черви-голодники Сразу как закончился туманный шквал, доктор посетил чемоданное кладбище и убедился в том, что заговорщики действительно там прибрались, все так, как и сообщил констеблем Шныр Шноринг. Спустя час раскопки, ворчания и приглушенной брани двух могильщиков которые не испытывали особого восторга от того, что им приходится бесплатно работать, гроб был поднят и вскрыт. Зрелище, представившееся обладателю чудесной бумажки от господина комиссара, оказалось настолько отталкивающим, что даже привычному к тому, что прочие называют емким словом «мерзость» и обладающему жестяным желудком доктору, стало слегка дурно. Тело, захороненное всего несколько дней назад, было почти полностью сожрано, с сонмом могильных червей-голодняков. Эти прожорливые твари встречались крайне редко, но профессорский гроб ими просто кишел. Труп будто был погружен в извивающиеся и клубящиеся склизкие чернила. Разумеется, ни о каком осмотре и вскрытии речи не шло. Доктор наскоро обследовал гроб, и, не обнаружив на нем никаких трещин или проломов, очевидно, червей запустили прямо под крышку, велел могильщиком вернуть его на место. Свидетелей того, как заговорщики провернули свое грязное и червивое дело, когда они это сделали и при каких обстоятельствах, на кладбище не нашлось. Разумеется, у злоумышленников все было продумано, а смотритель кладбища очень удачно для них оказался весьма больным человеком, который страдал одновременно и глухотой, и слепотой, и к тому же плохой памятью. Одним из симптомов его многочисленных недугов был удушливый смрад дешевого пойла, которым пропиталась вся его одежда. На вопрос о том, откуда в гробу взялись черви-голодники, смотритель промямлил, что они, видимо, расплодились после дождя. Разумеется, это был абсурд, но допытываться дальше доктор не стал. Вряд ли этот человек мог сообщить действительно полезные сведения ведь, скорее всего, он просто глядел в другую сторону, когда преступники хозяйничали на кладбище. И все же после разговора в клубе Гидеон и знакомства сэром Уолтером Фэнниуортом он просто не мог себе представить, как этот старик бродит среди могил, руководит раскопкой гроба и велит запустить в него голодников. «Что ты думаешь о том, что мы выяснили в клубе Гидеон, Джаспер?» – спросил доктор, глянув на племянника. «Я думаю, дядюшка», — со смехом отозвался племянник, «что бедные несчастные Бэнкс и Хоппер останутся без новых самокатов». «А ты жесток», — сказал доктор. «Но все же. Это точно сэр Уолтер Фиглишпрот, в смысле Фенниорт. Все сходится. И запах чернослива, и пари. Ты же не поверил ему про это их правило в клубе?» «Разумеется, нет», — раздраженно проговорил дядюшка. Но все же этот человек мне показался каким-то странным. «Странным?» – удивился Джаспер. «Он мерзкий, гадкий. Именно таким и должен быть подлый заговорщик и злодей». «Быть может и так», – задумчиво сказал доктор. «Но я бы пока не спешил с докладом к господину комиссару. Такие люди, как сэр Уолтер, обладают влиянием, властью и деньгами, всем тем, что не позволит арестовать его без должных оснований». Прежде чем дело дойдет до судьи, нужно иметь неопровержимые доказательства. Мы можем проследить за гадким сэром Уолтером. Как вариант. Но это...» Доктор замолчал. Джаспер недоуменно уставился на него. Пчела вдруг прекратила жужжать. Буквально оборвала себя на полу жужи и скрылась под столом, чего-то испугавшись. И спустя всего какой-то миг во входную дверь дома номер семь в переулке Тракар раздался стук, недобрый, угрожающий, вызывающий чувство неясной тревоги стук. Прежде чем открыть дверь, Натания Льдоу достал из саквояжа скальпель. Стук повторился. Доктор обернулся, негромко велел племяннику. «Будь здесь». Джаспер, разумеется, тут же нарушил приказ, отложил журнал и, выбравшись из кресла, на цыпочках двинулся в прихожую. Спрятав за спину скальпель, доктор Доу отпер замок и открыл дверь. За порогом, в свете висевшего над входом фонаря, стоял человек в одних штанах, жилетке и рубашке. Ни пальто, ни шляпы у него не было. Лица гостя мальчик все никак не мог рассмотреть. вы поразился доктор. «Вы один?» «Один, да». Натанья Льдов вышел за порог, осмотрел переулок. Особо заинтересовался крышей дома напротив. Удостоверившись, что вечерний гость действительно явился один, он пропустил его в дом и поспешно закрыл за ним дверь. Это был до невозможности странный человек, но Джаспер сразу же понял, кто это такой. «Знакомьтесь, Вамба», — сказал доктор Доу, — «это мой племянник Джаспер». Недоуменно распахнув рот, мальчик разглядывал гостя. У туземца была довольно большая голова, нос занимал чуть ли не поллица пухлые губы дрожали, а глаза моргали часто и нервно. До сего момента Джаспер думал, что Вамба выглядит так, словно извалялся в саже, но его кожа была скорее коричневой. «Вы ранены?» — спросил доктор. — Нет, не ранен. Нет. Это было не совсем так. На скуле вамбы расплылась ссадина, а на губе багровела запекшаяся кровь. Одежда туземца также подтверждала то, что он побывал в передряге. Галстук отсутствовал, порванная рубашка выбилась из штанов, а жилетка была застегнута лишь на одну пуговицу. Сцепив руки, вамба озирался кругом, осматривая прихожую. Увидев свое отражение в зеркале, он вздрогнул. На Джаспера туземец старался не смотреть, словно боялся его. «Вы, доктор, хотеть помочь!» — проговорил он с сильным акцентом. В первое мгновение мальчику это показалось смешным, но лишь впервое. «Мистер Келпик говорить вы хотеть помочь!» «Прошу вас, проходите». Доктор провел туземца в гостиную. Из дверей кухни вышла миссис Трик. В руках у нее был поднос со свежеиспеченными ковришками. «Я хотела узнать, достаточно ли корицы и не нужно ли...» Экономка замолчала, увидев позднего гостя, содрогнулась и выронила поднос. Тот с грохотом упал на пол, ковришки рассыпались по ковру. Натанья Льдоу неодобрительно покачал головой, удивление удивлением, но не столь же бурно реагировать. И все же в защиту миссис триг можно было сказать, что не каждый день в этот дом заносило чернокожих людей. Быть может, до сего момента она их вообще никогда и не видела. «Ну что же вы, миссис триг упрекнул экономку доктор. «Испугали нашего гостя». «И верно, вам бы весь съежился от страха». Схватившись за перила лестницы, он попытался за ними спрятаться. Миссис Трик, нужно отдать ей должное, быстро овладела собой, вскинула подбородок и отчеканила. — Прошу прощения, сэр. Я просто не ожидала. Она на мгновение замолчала и окинула пристальным взглядом туземца из Кейкута. Столь экстравагантных гостей на ночь глядя. — Признаться, мы тоже не ожидали, миссис Трик, — сказал доктор. — Если вам несложно, заведите варитель. Он повернулся к туземцу. «Вы ведь не откажетесь от чашки чая, вамба?» Тот все еще испуганно, глядя на строгую женщину, промямлил. «Чай, не пить чай! Простить, чай не пить! От чай язык увидать, э сохнуть!» «Что ж, тогда кофе. И будьте добры, новые ковришки, миссис Трик». Экономка кивнула, собрала с пола рассыпанную выпечку и отправилась на кухню. Ее напряженная спина сейчас походила на подошву утюга, да и вообще весь вид миссис Трик выражал крайнее недовольство. Она предпочитала, чтобы ей заранее сообщали о приходе гостей. Тем более она с большим подозрением относилась к различным иностранцам, в особенности к тем, кто, как говорила ее лучшая подруга мисс Баттери, уже слишком подкоптился на солнце. По словам миссис Баттери, а у миссис Трик не было причин ей не верить, Чернокожие люди по своей природе склонны к воровству, мошенничеству и похищению детей. Она уверяла, что всех похищенных детей они вымачивают в бадье с гуталином, чтобы те тоже стали черными. Доктор Доу, в свою очередь, считал, что миссис Баттери плохо влияет на его экономику, но ничего с этим поделать не мог. Лично он склонялся к мнению, что цвет кожи совершенно не важен, доктор получше многих знал что внутри все одинаковые а предосудительно он относился лишь к подлецам негодяям, лицемерам людям которые задают риторические вопросы и к миссис баттери самого доктора подруга его экономки просто ненавидела и всякий раз при встрече с миссис триг поражалась от чего-то не уйдет от него к более достойному джентльмену А ненавидела она его из-за того, что доктор Доу однажды предложил ей немного ушить ее рот. Он искренне не понимал возмущения миссис Баттери, ведь он даже предложил ей свои собственные услуги в данной, жизненно необходимой для окружающих, процедуре. «Присаживайтесь, Вамба», — доктор кивнул на обтянутые полосатой тканью кресла. «Вы совсем продрогли? Обогрейтесь у камина. Я пока займусь вашими ссадинами». Он уже повернулся было к сокваяжу но туземец отчаянно закачал головой. «Нет, не брать сокваяж Не хотеть! Не хотеть!» «Как скажете. Прошу вас, присаживайтесь». вамбо бросил быстрый взгляд на Джаспера и, осторожно, словно опасаясь, будто под обивкой спрятаны ножи или еще какая-то гадость, сел на краешек кресла. «Во время нашей последней встречи», — начал доктор, — «Вас схватили те люди в меблированных комнатах. Что с вами произошло?» При одном лишь упоминании похитителей туземец затрясся и вжал голову в плечи. «Я быть у них, но больше не быть. Сбежать!» «Вы сбежали!» — понял Джаспер. «Вам бы сбежать от злые люди А не спорить, громко ссориться! они не не заметить, как я перегрызть веревку!» В доказательство своих слов туземец продемонстрировал почти пустой рот, в котором от силы было зубов шесть, и клацнул двумя из них, приходящимися друг на друга. Джаспер почувствовал боль в собственных глазах. Это был признак того, что дальше им вылезать из орбит было просто некуда. Этот человек перегрыз веревку всего лишь двумя зубами. Какой же он испытывал страх, если смог проделать подобное? где они сейчас я не знать я бежать долго очень долго высокий дом габен гостиница габен догадался доктор габен повторил вамба тут из под стола вылетела клара она зажужжала и опустилась на плечо к джасперу казалось туземца сейчас удар хватит и все же причудливое и насекомое не торопилось нападать Судя по всему, пчела даже не обратила на гостя внимания. Доктор сел в свое кресло. Решил было закурить, но передумал. «Гостиница габан располагается на чемоданной площади», — сказал он. «В нескольких кварталах отсюда. Как вы оказались здесь? И почему пришли именно ко мне?» «Вы хотите помочь у Жубера? Вы еще хотите помочь?» пожалуйста помочь мне нет мистера кэлпи никого нет Вам бы некуда идти туземец вамбо вне всяких сомнений был самым жалким существом которого видел в своей жизни джаспер даже нищие габанские дети которые ошиваются возле вокзала и живут под открытым небом или в каких нибудь подвалах имеют больше гордости и уважения к себе этот же человек видимо боялся всего на свете слишком громких звуков, слишком резких движений. Казалось, он боялся даже взглядов. Туземец не смел поднять глаза, безостановочно трясся. «Разумеется, мы вам поможем. Попытайтесь успокоиться, вамба. Здесь вам не причинят вреда. Вот-вот кофе будет готов. Миссис Трик сейчас принесет новые ковришки. А вы пока расскажите нам, что с вами произошло». «Что эти люди хотели от вас?» «Они забрать то, что дать мне, профессор Руфус?» «Половинку цилиндра?» – спросил Джаспер и бросил взгляд на фонограф, в который по-прежнему была заправлена половинка пухлого отта из-под подкладки пиджака профессора Руфуса. Вамба проследил за его взглядом, после чего закивал, обхватил себя руками и закачался взад-вперед, словно маятник» вы могли бы описать кого то из похитителей я я вам бы не сдержался и зарыдал доктор доу недовольно поморщился в то время как джаспер почувствовал как защемилось сердце этот человек выглядел таким несчастным сколько их было спросил доктор судя по всему математические подсчеты и плач были для туземца действиями несовместимыми поэтому он мгновенно успокоился и задумался. Уставившись на собственную руку, принялся загибать пальцы. «Э-э-э, пять. Вы узнали кого-нибудь?» «Узнать голос!» — испуганно произнес туземец. «Кому он принадлежал?» — взволнованно спросил Джаспер. «Злой охотник! Сэр Хэмилтон! Я узнать его голос! Он кричать на вамбу в Кейкут! Кричать на вамбу здесь!» Доктор и Джаспер переглянулись. Все это подтверждало их предыдущие догадки. Теперь они знали точно. Сэр Хэмилтон был главным среди похитителей. — Там быть еще один, — прошептал Вамба. — Страшный, пристрашный человек. Он быть главный. — Нет, — туземец прервал себя, словно передумав. — Он проводник. — Нет. — Он советовать. — Консул? — Консул? Недоуменно спросил Джаспер. «Может, консультант?» — уточнил доктор. Вамба закивал. «Так он себя называть!» А имя было у этого консультанта? Вамба задрожал и едва слышно прошептал. «Блох!» Доктор Доу потер веки, помассировал переносицу. На мгновение Джасперу показалось, будто дядюшка уже слышал это имя. В гостиную вошла миссис триг Она поставила поднос с ковришками на стол и молча удалилась. Клара устремилась за ней. Пчела уже давно поняла, кто в этом доме отвечает за сладкое. «Вы помните, о чем они говорили?» спросил тем временем доктор. «Сэр Хэмилтон этот Блох. Хоть что-то». «Они искать черный мотылек. Думать, я знать, где он. Но я ничего не знать» я не знать как вы сюда добрались спросил доктор доу как узнали где меня искать город джунгли я уметь находить дорогу в джунгли найти дорогу здесь я слушать спрашивать говорить местным доктор один человек с рыжая борода очки и зеленый пальто пытаться украсть у меня что то но у меня ничего нет я спросить его где доктор он рассказать «Кажется, старине Бикни снова не повезло», — проворчал доктор. Варитель почти закипел. «Джаспер, будь добр, подай кофе нашему гостю. Я сейчас вернусь». Он исчез за дверью кухни, а Джаспер подошел к варителю и впился в него взглядом, ожидая, когда ячейки на датчике готовности сменятся. Раздался свисток. Механическая рука вытащила чашку и подала ее мальчику. Тот сказал ей спасибо, для него эта рука являлась такой же личностью, как и все его знакомые, и протянул чашку Вамбе. Туземец вопросительно поглядел на Джаспера, словно дрессированная собачонка, ожидающая дозволения, и мальчик кивнул. — Благодарить! — сказал Вамба и подул на чашку. — Правильно говорить «благодарю», — исправил его Джаспер. — Благодарю? — Да. Вернулся дядюшка. Он принес с собой большую стеклянную банку, примерно на треть заполненную сморщенными черными комочками, влажно поблескивающими в каминном свете. «Если вы не против, Вамба, я бы проверил одну догадку». Натаня Льдоу поднял крышку и протянул банку туземцу. «Понюхайте. Вы узнаете этот запах?» Вамба втянул своими здоровенными ноздрями воздух из банки с черносливом для выпечки миссис стрг и отшатнулся это это так пах один из ваших похитителей я правильно понял сэр хэмилтон его запах сладкий но ядовитый как плотоядная росянка сладкий запах подманивать жертва и жертву хватит хватит доктор кивнул своим мыслям закрыл банку и поставил ее на стол «Вамба осмелился отпить кофе из чашки и бросил короткий волнительный взгляд на блюдо с ковришками». «Конечно, конечно», — кивнул доктор. «Вы, верно, голодны. Угощайтесь. И пока едите, расскажите, о чем еще говорили ваши похитители». Туземец быстро схватил ковришку, словно боялся, что та убежит или упрыгает, как древесная лягушка, надкусил и заговорил с набитым ртом. Глаза его по-прежнему бегали по сторонам, не в силах остановиться. «Они сказать, что добрый-добрый мистер Келпи быть плох? Да? Не знать точно. Он плох. Болеть?» Мистер Келпи действительно болен. Болотная лихорадка. Вамба пригорюнился. Он доел ковришку, сделал глоток кофе и почесал грудь неровными надколотыми ногтями. «Мистер Келпи добр к вамбе», — сказал туземец. «Мистер Келпи хороший. Он помогать. Он никогда не кричать на вамбу. Я не хотеть, чтобы он болеть. Он давно болеть?» «Очень давно. Он заболел еще в Кейкуте перед приездом в габен Но от его болезни есть лекарство. Я передам его ему при первой же возможности». не говорить, мистер Келпи арестовать!» шепотом от охватившего его ужаса проговорил вамба запереть и бить его скоро выпустят не переживайте вамба мистер Келпи — последний хороший человек он говорит мне что я прийти к нему если мне нужно помочь если у меня нет э деньги или кто то меня побить он говорит что я прийти к нему и ночью и днем он хороший Он болеть, а его арестовать и бить. Этот город злой. Злой город. Я ненавидеть Габен. Люди плевать в меня. они бить меня, кричать на меня. Говорить, я зверь. Но вам бы не зверь. Вам бы из люди. У него есть костюм и зубной порошок. Нет только зубов. Вам бы уметь завязывать шнурки и просовывать пуговицы. Зверь не мочь завязывать шнурки а господин Жубер говорит что я обезьяна. Джасперу хотелось сказать что-то утешительное, что-то, что смогло бы взбодрить этого человека, но он никак не мог подобрать нужных слов. Да и в любом случае, вряд ли вам бы ему поверил бы. «Что ж, мы не согласны с...» — доктор поморщился господином Жубером. «Вы больше ничего не слышали? Хоть что-то, что помогло бы нам понять плана похитителей?» нет только то, что они выслеживать черный мотылек». «У меня к вам важный вопрос, Вамба. Пожалуйста, соберитесь и ответьте. Если бы я показал вам фотокарточку, вы бы смогли сказать, является ли изображенный на ней человек сэром Хэмилтоном, при условии, что у человека на фотокарточке нет усов?» Вамба задумался, не совсем понимая, что от него хотят, и Джаспер решил ему помочь. «Вы бы узнали сэра Хэмилтона без усов?» «Я узнать его! Да, этот человек! Я так бояться его! В экспедиции! Когда мы ловить купу-купу, черный мотылек!» «Вы можете рассказать нам о черном мотыльке, Вамба? Рассказать об экспедиции? С самого начала!» Вамба поглядел на него, почесал шею и заговорил своим жалобным неровным голосом. «Сын брата моего деда, Туругва, ходить собирать коренье вади в джунгли и увидеть Купу-Купу. Купу-Купу сидеть на горячем камне и поедать тепло. Туругва упасть на колени и начать молиться. Он испугаться, потому что Купу-Купу ужасный предвестник смерти. Но Туругва не умереть. Купу-Купу улететь, а Туругва вернуться в поселение и рассказать все старейшина. Но старейшина не поверить». Он говорит, что Туругва лгать, ведь он жить, а все, кто встречать Купу-Купу, умереть. Но Туругва быть храбрый, он подумать Купу-Купу, благословить его. Он снова пойти в то место на следующий день. Купу-Купу питаться теплом горячего камня, как и день до этого. Туругва быть обижен, что старейшина ему не поверить, решить ничего ему не рассказывать. Он снова молиться и снова не умереть». А когда Купу-Купу улететь, он решит снова пойти туда, на следующий день. И Купу-Купу снова быть там, будто ждать Туругва. Но Туругва честный. Он отринуть обиду и сказать старейшина, что видеть Купу-Купу, чтобы люди из племени прийти молиться к горячей камень. Туругва верит, что болезни уйти, а дети перестать пропадать. Он говорит, что Купу-Купу добрый на самом деле. Он не нападать. Старейшина снова ему не поверить. Он знать купу-купу дух смерти, он пить кровь, похищать дети, нести болезни и страх. Он требовать доказать, и тогда тругва снова отправится горячий камень. А когда купу-купу улетать, он собрать чёрная пыль с крыльев и принести ее старейшина. Старейшина верить и несколько человек из племени пойти, но не молиться. Они взять оружие, чтобы убивать купу-купу и снять проклятие с джунглей. Но Купу-Купу больше не явиться. Старейшина разозлиться и изгнать Туругва. В Кейкут никто не верит Туругва. Все считают там его лжец. Туругва уйти из родные земли и добраться сюда. Он найти меня, он приносить мне пыль. Я отдать ее профессор Руфус. Профессор хотеть говорить с Туругва, но он уже уйти». Профессор взять сверток и велеть никому о нем не говорить. Он велеть мне не покидать комнаты господина Жубера. Луна пойти на убыль, и он послать за мной. А когда я прийти, он сказать, что мы снова ехать в экспедицию. Я захотеть больше зубов. Я заслуживать больше зубов. Профессор согласится. А потом мы поехать в экспедицию. И мы брать с собой очень злой человек. Охотник сэр Хэмилтон. Расскажите о нем подробнее. Я раньше не видеть его. Он никогда не ездит с нами. Но профессор сказать, что это условие богатый господин, который оплатить экспедицию. Он не хотеть провал, и охотник увеличить шансы поймать черный мотылек. Мы встретиться с сэр Хэмилтон на вокзале. Он не любит меня сразу, как увидеть. Грубый, злой, плохой человек. Я знать такие. они приходить в мою страну, забирать алмазы, убивать дети и женщины. Я бояться его. Он взять много э, футляры с оружием, ружья, пистолеты, очень много оружия. Он ненавидеть джунгли. мои продвигаться слишком медленно, — говорит он. Он ссорится с профессор Сэр Хэмилтон говорит, что профессор не хотеть найти черный мотылёк. Говорит, что он такой же, как старый профессор Гиблинг. Он сказать, что знать — Они обманщики. И выдумать черный мотылек, чтобы ездить в джунгли и ловить свои никому не нужные бабочки. Профессор говорит ему, что это не так. Но сэр Хэмилтон не поверить. Этот человек съест сам почти все припасы. Он быть всегда пьяный, бить наших проводников и даже убить одного. А меня все время толкать и угрожать. Говорить, что в габан я не вернуться, что трясина стать моя могила. А потом я понять... Он бояться джунглей. Он не знать что делать, и поэтому злится. Профессор Руфус тоже подозревать его. А не враждовать. Я видеть, профессор держать при себе револьвер, а у входа в палатку насыпать сухие ветки, чтобы они хрустеть, если сэр Хэмилтон зайти. Охотник всегда злой, всегда. Но он помочь поймать черный мотылек. «Расскажите, как вам удалось поймать черного мотылька?» — попросил доктор. Вамба воззрился в потолок и нахмурился, пытаясь вспомнить. «Мы идти через джунгли, искать горячий камень. У нас быть след. Мы говорить с жителя джунглей, и профессор найти старый отшельник Робертсон. След привести нас к утес на скале. В пещере жить черный мотылек. Профессор Руфус зажечь свой фонарь и выманить черный мотылек». «Какой именно фонарь, Вамба?» «Красный, красный, страшный фонарь!» И черный мотылёк прилетел на его свет? «Не сразу. Мы ждать, долго ждать. Черный мотылёк вылезти. Когда он схватит фонарь, ловушка сработать, железная сеть его поймать. Но он быть сильный, и сэр Хэмилтон его держать, пока его не усыпит сонный газ». «Значит фонарь, сеть и сонный газ» задумчиво произнес Натаниэль Доу, многозначительно поглядев на племянника. «Черный мотылек — священный для народа из джунглей», — продолжил Вамба. «Это наш страх, наша смерть, живое сердце джунглей. Он здесь чужой, просто зверь для охота унизительно для племен из джунглей. Побеждать духи должен герой из народа Кейкут, не такие, как сэр Хэмилтон. «Его убить или съесть? Он плохо здесь!» «Я совершенно согласен с вами, Вамба», — сказал Натаня Эльдоу. Габен это не место для черного мотылька». «Дядюшка!» — Джаспера вдруг словно озарила. «А что, если мы отправим черного мотылька обратно в джунгли, после того, как сэр Крамору выиграет пари? Это же возможно?» Дядюшка, видимо, собирался сказать что-то в своем занудном духе, вроде «Не забегай вперед раньше времени, Джаспер», но промолчал. «А пока что», — вдохновенно продолжил мальчик, глядя на вамбу, «Вы можете остаться у нас, ведь так, дядюшка?» «Джаспер, можешь помочь мне кое с чем на кухне?» Дядюшка выразительно поглядел на племянника, тот кивнул, и они вышли. Миссис Трик демонстративно отвернулась от них, И, нарезая ковришку для жужжащей рядом, и едва ли не трущейся о ее ноги, словно котенок Клары, принялась чуть слышно ворчать что-то о незваных гостях. И было неясно, то ли она имеет в виду вамбу, то ли их, вторженцев на ее кухню. «Что?» — недоуменно спросил Джаспер. Дядюшка хмурился. «Нам нужно решить, что делать с вамбой», — ответил Натаня Эльдоу. «Здесь ему оставаться опасно». Это опасно также и для нас. — И что? Просто выгнать его? Пусть его сцапают эти прихвостни Хэмилтона? — Мне кажется, стоит отвезти его на полицейскую площадь. «Что — Что? — поразился Джаспер. Ему показалось, что он ослышался. — Эти злыдни арестовали мистера Келпи, а мы им еще и вамбу подарим! Дядюшка покачал головой. — Дело принимает весьма скверный оборот, Джаспер. — сказал он. — Мы не сможем защитить Вамбу, если за ним придут сюда. Мы себя защитить не сможем. Но я ведь не предлагаю отдавать его банксу и Хопперу. Мы отдадим его напрямую господину комиссару. Я лично сообщу ему, что это важный свидетель, ценный для дела, и он выделит для его охраны людей, которым доверяет. Вамбо ведь еще должен опознать по фотокарточке сэра Уолтера из клуба. Осталось только как-то ее добыть. А сам он тем временем будет под надежной охраной. У констеблей есть оружие. Они и близко не подпустят шайку Хэмилтона. — Мне не нравится название шайка Хэмилтона, — проворчал Джаспер. — Глупое название. — Лучше пусть они зовутся... э Ммм... Он на мгновение задумался, после чего улыбнулся. «Придумал! Клуб заговорщиков! Под руководством таинственного и коварного интригана мистера блохха Вот это я понимаю! Звучит!» Доктор ожидаемо наделил племянника снисходительным взглядом. «Ты согласен со мной по поводу Вамбы?» «У господина комиссара Вамби будет безопаснее», — вынужденно признал Джаспер. «Но надо сказать ему...» чтобы он не отдавал Вамбу, Бэнксу и Хопперу. Они будут над ним издеваться. Непременно. Что ж, пойдем сообщим гостю наше решение. Только нужно сделать это осторожно, учитывая его пугливость». Натаня Льдоу и Джаспер вернулись в гостиную. Доктор не успел ничего сказать, поскольку в кресле у камина больше никого не было. Вамба исчез. Дом с синей крышей можно было сравнить со старой трухлявой подушкой, забытой в чулане. Это сырая, покрытая плесенью подушка, под ветхую полосатую наволочку которой вам ни за что не захотелось бы заглядывать. Вы бы лишь увидели это мерзкое копошение внутри и тут же отдернули бы руку с омерзением. Настоящее клоповье копошение — Вальяжно бродили по коридорам и вверх-вниз по лестнице опытные констебли, суетились молодые, торопясь исполнить поручение и не получить при этом нагоняй. Гудели пересыльные трубы внутренней почты, постоянно что-то звякало, звенело, дребезжало, громко стучали клавиши пишущих машинок, раздавались топот ног в тяжелых башмаках, смех, чьи-то крики, а старый констебль Лоусон, которому было под сто лет, шамкая беззубым ртом, жаловался на то, что за все годы никто так и не удосужился установить здесь лифт. Младший констебль Дилби был из тех, кто своими ногами регулярно ощущал все прелести отсутствия лифта в доме с синей крышей и терпеть не мог эту кривобокую темную лестницу. Хотя у него даже мысли не возникало, чтобы роптать или жаловаться. Служил он уже около трех лет, Старался не выделяться, старшим коллегам предпочитал не перечить. Дилби вообще был исключительно неконфликтным человеком, и эта его неконфликтность заметно отличала его от прочих служащих дома с синей крышей. Если поставить десять констеблей в ряд, то Дилби среди них выделяла бы отсутствие злобы и коварства в глазах, нередкая на его губах добродушная улыбка и существенно менее выпуклый, в сравнении с коллегами, живот». В общем, не будь он полицейским, что все же накладывало свой отпечаток, его можно было бы даже счесть довольно приятным парнем. «Э, — Эй, Дилби! — прокряхтел толстый констебль Брюскс, медленно поднимающийся по лестнице на третий этаж и столкнувшийся с Дилби и его спутником на угловой площадке. — Не подсобишь! Нужно отнести эту треклятую тяжеленную папку к архивным крысам. А то я уж запыхался, да и без того полным-полно дел. — Простите, мистер брюкс ответил Дилби. — Господин комиссар велел мне сопроводить почтенного доктора. брюкс окинул доктора взглядом, ничего почтенного в нем не увидел и, кряхтя, двинулся дальше по лестнице. Сам же Дилби и его спутник продолжили путь вниз. — Вы, сэр, как я заметил, на особом счету у господина комиссара, — сказал Дилби доктору. «Он мало кого принимает лично». «На это есть свои причины», — таинственно ответил доктор. «У нас тут говорят», — продолжил Констебль. «Вы расследуете какое-то дело». «Весьма неоднозначное дело», — кивнул Натаня Эльдоу. «Из таких, которыми обычно занимается мистер Мэхью, значит», — прокомментировал Дилби. «Он как раз-таки специализируется на неоднозначном». «Я слышал, он отстранен». «О, да, сэр. Совсем недавно». Было видно, что Дилби не хочет вдаваться в подробности. За спиной раздались голоса и громкие шаги. Вниз поспешно направлялись два огромных, совершенно одинаковых констебля, судя по всему, братья-близнецы. Дилби и доктор Доу уступили им дорогу, поскольку, очевидно, останавливаться они и не думали. Завидев коллегу, один из них воскликнул. «Эй, -э, Дилбс, ты сегодня с нами?» «Конечно!» — ответил сопровождающий доктора полицейский. «Не могу дождаться конца смены!» Близнецы захохотали и ускорили шаг. Когда констебли скрылись на втором этаже, доктор поинтересовался. «Могу я узнать, что за шум стоит? Что происходит?» «И верно, что-то происходило в доме с синей крышей. Как один полицейский были чем-то взбудоражены, а еще веселы!» Опасно веселы. Единственным хмурым существом, встретившимся доктору Доу под упомянутой синей крышей, была пожилая дама в клетчатом платье, которая угрожала какому-то громиле-констеблю, что скормит его своему плотоядному растению в горшке, если услышит от него хотя бы еще одно ругательство. При этом здоровенный полицейский, очевидно, всерьез воспринял угрозу безобидной с виду старушки. «О!» — обрадовался Дилби. Хорошая новость. Бэнкс и Хоппер, констебли с вокзала, раскрыли запутанное дело и арестовали убийцу. Сегодня они проставляются в колоколе и шаре. Но я слышал, дело еще далеко от завершения, — заметил доктор. И что арестованный ими человек всего лишь свидетель. Это еще нужно доказать. А пока что он и есть убийца, раз сидит за решеткой-то. Доктор на это хмуро промолчал. Вскоре они спустились на первый этаж. Внимание Натания Ледоу привлек оживленный спор у сержантской стойки, располагавшейся напротив главного входа. Дежурил сегодня старший сержант Гоббин, существо злобное, мстительное и исключительно коварное. Восседая на своем высоком стуле за стойкой, старший сержант походил на важного ворона в гнезде. Гоббин являлся обладателем узкого лица, вечно суженных глаз с бельмом на правом угольно-черных бакенбард и крючковатого носа. Обычно у сержантской стойки посетителей не бывает. Жители саквояжного района не приходят сюда жаловаться или подавать какие бы то ни было заявления. А последние записи в толстой сержантской книге обращений датированы еще временами, когда констебли в Трэмпл Толл работали на благо общества, примерно 60 лет назад при деде нынешнего бургомистра. Но сейчас, напоминающий крошечную лачонку, которую шторм почти прибил к скале, у стойки стоял и возмущался некий джентльмен с очевидной склонностью к самоубийству. «Это неслыханно!» Возмутительно вопил он, а старший сержант Гобин лишь криво усмехался. Злобного полицейского забавляло то, как пыжится этот нелепый человек в темно-сером костюме. Как шляпа-котелок едва ли не подпрыгивает на его макушке, как трясутся его ручонки, сжимающие портфельчик. «Мистер Пимс, что здесь происходит?» — спросил доктор, когда они с констеблем Дилби подошли. Мистер Пимс резко обернулся, но, увидев того, кто к нему обратился, вздохнул с облегчением. «О, господин доктор, хорошо, что вы здесь. Они? Эти?» Он гневно замолчал, сдерживая ругательство. «Отказываются отпускать мистера Келпи. Вы можете с этим что-то сделать?» «К сожалению для вас, он ничего не сможет с этим сделать», процедил старший сержант. «Убийца сидит, где ему и положено. И да, к слову, этот ваш законник, который заявился утром, ничего здесь не решает». «Вы это? Вы пожалеете?» «Ну-ну». Гобин рассмеялся. мистер пимс сказал доктор. «Я только что от господина комиссара. Он заверил меня, что мистера Келпи отпустят, как только судья Сом подпишет все бумаги. Судья еще спит. Обычно он просыпается часа в два-три пополудни, после чего еще примерно два с половиной часа собирается. Чтобы добраться сюда, ему нужно еще около часа. Папку с делом мистера Келпи положили на самый верх стопки первоочередных дел». Думаю, к вечеру мистер Келпи уже будет свободен». При этих словах улыбка сползла с губ старшего сержанта Гоббина. Он явно до последнего рассчитывал, что устоявшаяся за годы процедура не даст сбой. И то правда. Обычно те, кто сюда попадал, выходили наружу только через заднюю дверь, закованные в кандалы. Да и то и им было всего пару футов к тюремному фургону после чего они отправлялись прямиком в квартал Хайт. «Парни проделали большую работу. Отыскали убийцу!» — начал он. «Им придется поискать кого-нибудь другого», — сухо проговорил доктор. Старший сержант Гобин приподнялся на своем стуле и до хруста сжал кулаки. Он устремил на Натаниэля Доу яростный взгляд и уже собирался ответить по всей форме и существу, этому чистоплюйному скользкому докторишке но тут его грубо прервали стоять вы арестованы пророкотал на весь первый этаж дома с синей крышей обладатель трескучего механического голоса гражданин вы совершили противозаконное действие именем полиции габана стоять вы арестованы орал один из полицейских громила двинулся к стойке Вел он себя при этом исключительно странно, если не сказать безумно. Вся верхняя половина его тела с металлическим скрежетом раскачивалась взад-вперед, а вытянутые руки хаотично болтались из стороны в сторону, описывая круги, словно лопасти пропеллера. — Проклятие! — в ярости закричал сержант Гоббин. — Шарки снова сломался! Шарки был констеблем-автоматоном. На первый взгляд его можно было принять за обычного полицейского. Темно-синяя форма, высокий шлем с кокардой, дубинка на поясе. Но вблизи все сразу становилось ясно. У Шарки были глаза лампы, сейчас горела лишь одна из них, а рот, все исторгающий свои угрозы, напоминал раструб клаксона. Но даже если не обращать внимания на ржавое лицо, лишь отдаленно похожее на человеческое, Нельзя было не заметить, что форма механоида давно устарела, так же, как и он сам. К примеру, на мундире старого образца были два ряда гербовых пуговиц вместо одного. Латунный полицейский на службе закона. Под таким гордым лозунгом механическое пополнение персонала должно было стать новой вехой в защите правопорядка, но, как и все в габане стало лишь очередным разочарованием. Когда-то около трех дюжин латунных констеблей служили в трэмпл тол подчиняясь своим человеческим коллегам. Их использовали для оповещения, поддержки, связи и конвоя. Но всего за несколько лет они безнадежно устарели, а заменить на новые их никто не удосужился. Постепенно латунных констеблей на улицах города не осталось. Кто-то из них окончил свои дни на железной свалке Руш, кто-то — на дне канала Брилли Моу, кого-то продали на черном рынке автоматонов во Фли, а Шарки, последний представитель своего вида, мог арестовать разве что слепого паралитика. Да и то вряд ли. Он скорее покалечил бы его своими беспорядочно размахивающими руками. «Дилби!» – орал старший сержант Гоббин, зажимая уши ладонями. «Сделай что-нибудь, заткни его, пока он не начал свистеть!» «Что мне с ним сделать, сэр?» «Мне почем знать, убери его отсюда! Сломай! Выкинь на свалку! Делай все, что хочешь, но пусть эта консервная банка заткнется!» Гобин явно был рад выместить свою злобу хотя бы на ком-то. Дилби засуетился вокруг шарки, пытаясь найти выключатель. Вжав голову в плечи и скорчив бессмысленную в данной ситуации страшную рожу, Он запрыгал вокруг латунного полицейского, изворачиваясь и пригибаясь, чтобы не получить по голове одну из его тяжелых металлических рук. Не найдя, как отключить взбесившийся механизм, констебль улучил момент, схватил автоматона за мундир и поволок его прочь. Всему этому сопутствовал хриплый смех старика Лоусона, который сидел в уголке под доской с плакатами о розыске злоумышленников. «Заткнись!» прикрикнул на старого констебля сержант Гобин. «Я знаю, что это твоих рук дело, Нафталин!» Воспользовавшись неразберихой, доктор Доу отвел мистера Пимза в сторону. «Что они себе позволяют? Никакой порядочности!» Банковский клерк зажал портфельчик под мышкой и яростно почесал затылок, глядя на констеблей, собравшихся, казалось, со всего участка поглядеть на представление. «А этот гнусный сержант хуже всех!» «Уверен, он особо огорчен тем, что вечер в пабе за счет Бэнкса и Хоппера, проводивших арест мистера Келпи, отменяется». «Незаконный арест!» — уточнил мистер Пимс. «Что за город? Волокут в застенок! Кого хотят?» «Они не смогут пойти против приказа господина комиссара, мистер Пимс», заверил собеседника Натаниэль Доу. «Он получил все бумаги, свидетельства и прочее от вашего адвоката». Благодаря вам, мистер Келпи, вскоре снова будет дома. Мистер Пимс тяжело вздохнул, поправил галстук и котелок. Уверенность доктора подействовала на него ободряюще, да и в целом тот излучал спокойствие и хладнокровие. Паниковать и нервничать рядом с таким невозмутимым человеком казалось глупо и неуместно. — У вас есть какие-нибудь новости о... Мистер Пимс понизил голос. — В черном мотыльке. «Кое-какие есть, но немного. Мы знаем, как его поймать, но для этого нужен мистер Келпи». Мистер Пимс закивал. «Предложение сэра Крамеру о любой возможной помощи остается в силе», — сказал он. «Его волнует судьба черного мотылька, как никого». «Да, я знаю это». «Что-то известно о тех, кто хочет нас опередить, о тех, кто похитил вамбу». «Раз уж вы об этом заговорили, мистер Пимс, у нас есть кое-какие подвижки в данном направлении. Есть даже подозреваемый, тот, кто прикидывался сэром Хэмилтоном в экспедиции». «Правда? И кто же это?» «Боюсь, я вынужден пока что держать это в тайне. Того требует дело, вы понимаете?» Мистер Пимс был явно разочарован. Плечи его опустились, взгляд уткнулся в пол». «Я осведомлен о печальном положении дел сэра Крамару», — сказал доктор Доу. «И знаю, что именно стоит на кону». «Хм...» Пимс с досадой поглядел на доктора. «Вы побывали в этом змеином логове?» «Простите?» «В клубе Гидеон. Уж они явно не упустили случай возвести как можно больше напраслины на сэра Крамару. Должно быть, сэр Уолтер просто счастлив». Он сообщил все лишь в общих чертах. Сказал, что если сэр Крамороу выиграет пари, он погасит все его долги. Это так, вынужденно признал мистер Пимс. А еще он сказал, что вы служите в банке господ Риксбергов и приставлены к сэру Крамороу, чтобы проследить, куда тратятся их деньги. Зная репутацию этого банковского дома, можно уверенно заявлять, что они уже давно бы отобрали у сэра Крамороу залог, а именно его особняк в сон. Но так как этого не произошло, полагаю, вы не сообщили начальству о реальном положении дел. «Вероятно, как друг я лучше, чем как служащий банка», сказал мистер Пимс, грустно улыбнувшись. «Сэр Крамороу, вы понимаете, его обаяние, его... Да что я вам рассказываю? Вы и сами имели счастье познакомиться с этим джентльменом. Несправедливо, что этот город так с ним обходится». «Вы правы, мистер Пимс. Хочется верить, что скоро череда неудач сэра Крамороу завершится. Вы еще будете здесь? В участке? Недолго. Нужно кое-что подписать у этого злыдня. Потом я должен буду вернуться в банк. Меня ждет пациент, поэтому я отдам вам лекарство для мистера Келпи. Это запас из его кабинета в Гнопом». Доктор достал из саквояжа три небольшие склянки с черной жидкостью. Пожалуйста, передайте их ему как можно скорее. Но до его освобождения меня к нему вряд ли пустят. Констебль Дилби. Он создает впечатление хорошего человека. Передайте через него. Мистер Пимс кивнул. Шум в участке стих, шарки был выключен и надежно упрятан в чулан. Все вернулись к прерванным делам. Попрощавшись с клерком, доктор Доу бросил быстрый взгляд на старшего сержанта Гоббина, который разговаривал с кем-то из коллег, и направился к выходу. Прежде чем покинуть дом с синей крышей, уже на самом пороге, он услышал то, что заставило его замереть на месте. И этот тип заявляет, что кукла отрезала его сыну лицо. Можете поверить, сэр? Натаниэль Доу резко обернулся. Мистер Пимс чуть в стороне тихо разговаривал с констеблем Дилби. Старик Лоусон что-то ворчал себе под нос, бросая взгляды на дверь чулана и гадая, подходящий ли момент снова выпустить шарки или еще рановато. А у стойки мистера Гоббина стоял, вальяжно облокотившись на нее, толстый полицейский с рыжеватыми усами. Судя по нашивкам, тоже сержант. Говорил именно он. «Этот папаша совсем с цепи сорвался?» бездоказательно клевещет на почтенных людей, грозится сообщить в газеты. Заявил, что пойдет к писаке Трилби. Уверен, они же сами с женушкой морду мальчишки и отчекрыжили». «Шалил, небось, или огрызался?» — усмехнулся Гобин. По его лицу было видно, что он получает удовольствие от жуткой истории, которую рассказал ему коллега. «А ты видел этого мальчишку, Кручинс? Там совсем кровавое месиво? Тошнотворное?» «Да я тоже хотел бы глянуть», — сказал сержант Кручинс. «Но он весь замотан бинтами, ничего не увидишь». «Да и, говорят, уже пришили ему лицо обратно». «Жаль! Вот бы поглядеть на его первый денек в школе без кожи!» «Да уж, призабавное было бы зрелище». Натани Эльдоус сжал зубы. Он видел этого бедного мальчика. Он лично пришивал ему лицо на место. В его ушах до сих пор стоял дрожащий голос его матери, а в памяти четко застыли ее полные слез глаза. Более того, прямо сейчас этот самый ребенок ждет его, доктора Доу, чтобы он снял швы. Семейство Мортонов постигло ужасное несчастье. Они не заслуживали, чтобы о них такое говорили, но поделать с этим доктор ничего не мог. Единственное, что ему оставалось – это избавить себя от мерзости полицейского ведомства, которое словно липкая маслянистая пленка оседала на коже. Он развернулся, толкнул дверь и покинул дом с синей крышей. Человек, забившийся в угол тесной камеры за стенка, походил на старую потерявшую форму перину с набивкой, съехавшей куда-то к низу. На нем были лишь штаны да рубаха. Грязные босые ноги стояли на заплеванном ледяном полу, на них олели следы, оставленные полицейскими дубинками. Заключенный трясся, но не от холода или полученных травм. Его колотило, а от одолевающего жара, казалось, кипела кровь. Перед глазами все плыло. Он запустил дрожащие пальцы, спутанные слипшиеся от пота волосы. Его осунувшееся лицо совсем не походило на лицо того, кого вчера втолкнули в этот застенок. Кожа побелела и словно бы даже истончилась. Под глазами прорисовались черные покойницкие круги. жутким узором на лбу и висках проступила сеть ветвистых синеватых вен. Этому человеку было плохо. Лихорадка разрывала его на куски. — Я не знаю, не знаю я. — прохрепел заключенный. — Я не знаю. — Все ты знаешь, — последовал ответ, произнесенный негромким тягучим голосом. — И ты все мне расскажешь. Заключенный поднял испуганный взгляд, но увидел лишь черную тень, стоящую по ту сторону решетки. В каталажке дом с синей крышей, которую часто называют собачником, свет был погашен. Прочие арестованные забились в разные щели, перепуганные до смерти. Человек тень повторил. «Ты мне все расскажешь». Казалось, у него и вовсе нет лица. Оно было туго замотано черным шарфом, а глаза скрывались под защитными очками с затемненными стеклами. Этот человек вел себя так спокойно, как будто не только за стенок, но и весь полицейский участок принадлежали сугубо ему и никогда отсюда не выйдешь. Никогда!» — угрожающе проговорил он. «Ты слышишь? Отвечай мне!» «Я не знаю». «Где черный мотылек?» «Я не знаю. Он где-то в городе, выпущен на свободу». «Не пытайся запудрить мне мозги. Ты ведь знаешь, о чем я?» «Другой черный мотылек». «Что?» «Я не понимаю!» «Я все знаю!» — зашипел человек в черном. «Гиблинг, старый мерзавец, всех провел. Вы с ним привезли сюда черного мотылька еще двадцать лет назад и спрятали его. Спрятали его ото всех!» «Профессор Гиблинг ничего не спрятал! Я ничего не прятал!» Человек в черном рассмеялся. Профессор Гиблинг, очевидно, считал, что его жизнь менее цена, чем жизнь какой-то твари из джунглей. Он тоже ничего не сказал, когда его убивали. «Что? Вы убили профессора?» «Мы тебя убьем, Кэлпи, если ты сейчас же мне все не расскажешь». «Я ничего не знаю», — заскулил заключенный. «Ничего. Нет никакого другого мотылька». «Конечно же есть. И хватит лгать мне. Я знаю. Не ту сказочку, которую вы сочинили для Крамору и прочих. Я все выяснил». Мистер Келпи отчаянно завопил. «Нет! Это была правда!» «Мистер Робертсон тоже так считает?» — спросил человек в черном, и мистер Келпи содрогнулся уже в большей степени от ужаса, чем от лихорадки. Он тоже полагает, что это правда. «Мистер Робертсон? Но как?» «Я отправился в джунгли, Кэлпи. Я отыскал брошенного там гиблингом человека. Он все мне рассказал. Из того безумного бреда, который он говорил, мне удалось вычленить крохи правдивых сведений. И правда в том, Кэлпи, что вся ваша история — это ложь. но уже Кэлпи, скажи...» Сколько еще смертей должна принести эта тварь? Зачем жертвовать ради нее жизнью? Расскажи мне все, и твои мучения окончатся. Где тайник? Нет никакого тайника. Хватит, Келпи. Я же вижу, как тебе плохо. Лихорадка убивает тебя. Расскажи мне, и тебя ждет облегчение. Человек в черном достал из кармана небольшую склянку, и показал ее заключенному. Тот потянулся к ней и, брызгая слюной, взмолился. «Дайте, дайте мое лекарство, прошу вас! Мне очень плохо, я горю, я умираю!» «Не раньше, чем ты расскажешь мне, что тебе известно! Ну же, говори!» Человек в черном утратил последнее терпение. «Говори сейчас же!» «Он, он мертв!» «Мертв!» «Что?» «Черный мотылек!» «Это правда. Мы с профессором привезли черного мотылька в Габбан. Но он погиб. Профессор Гиблинг и я, мы убили его». «Как это убили?» «Он вырвался. Вырвался сразу после приезда в Габбан. Прямо как этот. Нам удалось, удалось поймать его. Мы были вынуждены. Нам пришлось его убить». «Это ложь! Гнусная ложь!» «Нет, я не лгу!» Профессор узнал, что Мотылёк несет в себе проклятие. Из-за него погибли все в экспедиции. Мотылёк стравил их друг с другом. Он свел с ума мистера Робертсона и заставил профессора бросить его в джунглях. Он почти свел с ума самого профессора. Мы должны были убить его. Это был единственный выход». Человек в черном схватился за прутья решетки и придвинул к ним голову. «Как вы могли убить это бесценное существо?» «Оно сеет страх и безумие, плодит паранойю, заставляет повернуть против самых близких. Черному мотыльку не место в габане. Здесь, где все и так всех ненавидят и презирают, он просто свел бы город с ума». Мы видели, как два брата закололи друг друга, пытаясь заполучить черного мотылька. Видели, как мать бросила своего ребенка в топку паровоза, решив, что тот хочет завладеть черным мотыльком. Это безумие нужно было остановить. Поэтому профессор Гиблинг так противился новой экспедиции. Он взял с меня слово, что если она увенчается успехом, я приложу все усилия, чтобы убить нового черного мотылька. но я я не успел какая замысловатая ложь кэлпи тихо сказал человек в черном вы долго ее придумывали с профессором именно это вы должны были рассказать в случае если бы вас раскрыли или стали пытать это не ложь как вы не понимаете отдайте дайте мне лекарство я больше больше не могу Мистер Келпи издал совершенно нечеловеческий крик. Казалось, он вот-вот вывернется наизнанку, либо сорвет с себя кожу. Человек в черном просунул руку между прутьев решетки и разжал пальцы. Склянка упала на пол и со звоном разбилась, а лекарственная смесь расплескалась по грязной каменной плитке. нет Мистер Келпи бросился к разбитой баночке и принялся слизывать с пола свое лекарство, не замечая, что режет губы и язык об острые осколки. — Никчемность! — прошипел человек в черном глядя на него. — Полнейшее ничтожество! Мистер кэлпи поднял голову, но никого по ту сторону решетки уже не было. В собачнике дома с синей крышей зажегся свет, звякнули ключи, и раздался скрип башмаков дежурного констебля. «Не спать, не спать!» – прогудил он, стуча дубинкой по прутьям камер. «В гробу отоспитесь!» Площадь на Медрё была шумной и оживленной, как поминки никем не любимого родственника. В ее центре стоял, помигивая фонарями, старенький дирижабль в Воблиш. Грязно-серый пассажирский аэростат маршрута площадь Парк-Элмс-Фонарная набережная вот-вот должен был отчалить. Громко раздавал приказы человек в фуражке, а причальная команда мельтешила у катушечных машин, готовясь отдать швартовые тросы-гайдропы. Пассажиры уже были на борту, станционный смотритель зазвонил в колокол. По мостовой вокруг дирижабля медленно полз поток экипажей. Трудцы, городские кэбы, фургоны и трициклы сигналили и стучали колесами. Из-за них площадь тонула в никогда не рассеивающемся дыму. Клаксонирование и вытье труп полицейских тумб на Немидрео почти не смолкало, а ворчание толпы пешеходов напоминало мушиный гомон в запертой комнате. Шуму для ушей конкуренцию составлял шум для глаз. От вездесущих рекламных афиш негде было скрыться. Даже в небе. На аэробакинах, зависших над площадью, располагалось множество вывесок. «Купите хрякса в лавке домашних любимцев питомцы Перегрина. Розовые хряксы сейчас самый визг моды. Помадка для волос Крэбла. Купите тюбик представительности и жестянку великолепия. Риксберг-банк. Ваши деньги здесь» и тому подобное. Шум, вонь, смог — лезущие в глаза вывески. Тех, кто жил в выходящих на Нами-Дрео домах, можно было лишь пожалеть, если бы ни одно «но». На их месте мечтал оказаться едва ли не каждый в Трэмпл-Тоу. Эта площадь была своеобразным центром саквояжного района. На нее глядели окна пассажа Грюмлера, упомянутого банка Риксбергов, апартаментов Добль и прочих уважаемых мест. Свои двери для посетителей открывали «Лучшая цирюльня», шикарный ресторан «Паулин», три джентльменских и два дамских клуба. Помимо прочего, шанс отравиться в местных кафе и кондитерских был очень мал, а кто-то даже видел поблизости гуляющего на поводке пуделя, почти чистого. Жизнь на Нэме Дрё закручивалась и замешивалась, будто в каком-то котле, и заметно ее ускоряла местная газета «Сплетня», чья редакция приютилась тут же, неподалеку от трамвайной станции. Как бы кто ни относился к тому, что печатали в «Сплетне», читали ее почти все, никто не хотел отставать от событий, а благодаря фантазии и автоматонной работоспособности неугомонных репортеров События эти сменялись с невиданной скоростью. Так уже к вечеру полуденные новости могли настолько устареть, что их иначе как прошлым веком было и не назвать. Но сейчас большие часы на здании банка пробили полдень, а значит новый тираж только отпечатали. Из дверей редакции словно тараканы из коробка выскочили две дюжины мальчишек-газетчиков. С визгом и гиканьем они разбежались в разные стороны, разнося сплетни и неподтвержденные слухи по всему саквояжному району. И тогда, будто только того и ждал, из узенького, соседствующего с дверями редакции подъезда, показался ничем не примечательный с виду субъект, таких в трэмпл-толл и нанамедрё множество, слегка помятый, отягощенный брюшком и небритый. Господин этот кривобоко обмотал шею полосатым шарфом и глубоко засунул руки в карманы ношенного пальто. Под мышкой он сжимал зонтик, обтянутый газетной тканью. Обладатель вислых щек и цепкого взгляда с недовольством отметил клубящийся уже по пояс молочный туман, подошел к окошку под редакцией и купил свежую, еще горячую сплетню, после чего двинулся в сторону трамвайной станции. Шагал этот мистер неуверенно, спотыкался, пошатывался, наталкивался при этом на людей, собирая с каждого словно налог возмущенные окрики. Он явно был нетрезв, да и выглядел так, будто не спал уже третьи сутки. Оказавшись на станции, нетрезвый мистер слился с толпой, стал ее частью, всего лишь одним из хмурых жителей Трэмпл-Толл, ожидающих свой трамвай. Трамвай вскоре подошел проглотил толпу, словно ржавый копченый кит, клин вялых мальков в шляпах-котелках, и отбыл дальше, в сторону вокзала. На станции практически никого не осталось, лишь тот самый нетрезвый мистер и какой-то человек, мерзнущий на скамейке под навесом. Он тонул в тумане практически по грудь. Человек на скамейке поднял воротник пальто, низко надвинул котелок на лоб. Чтобы защититься от гари, копоти и пыли дорожного движения, он замотал лицо шарфом и опустил на глаза защитные очки. В руках незнакомец сжимал жилетные часы и глядел на них, словно сверял трамвайные расписания или же чего-то, может, кого-то ожидал. Нетрезвый мистер Кряхтя опустился на скамейку рядом с ним, раскрыл газету и уткнулся в нее. «Хе -хе -хе! Он кудахтующе рассмеялся. «Кто-то подшутил над людишками, перевел все часы в саквояжне на час назад. Как такое может быть? Сплетня завралась в конец». Его сосед по скамейке глухо произнес. «Скоро заголовки в сплетне будут не в пример более громкими». Это прозвучало весьма угрожающе, но мистер с газетой не придал значения сказанному, словно и вовсе ничего не услышал. Лишь кашлянул и перелеснул страницу. «Мне сообщили, что Джонатан Мортон меня искал», — произнес он. «Миссис Брэм, соседка, как ей было велено, уверила мистера Мортона, что после нашей с ним встречи меня никто не видел. Она сообщила, что он сильно нервничал и был испуган. всё так, как вы и говорили. Совсем скоро наш друг по делу Каштановой улицы уже все завершит. Осталось совсем недолго» прошептал сосед по скамейке, по-прежнему не отрывая взгляда от часов. «Как вам это удалось?» «Людское поведение, мистер Граймль, столь же предсказуемо, как и погода над городом», был ответ. «Провокация — это рычаг. Все остальное — лишь закономерный ход шестерней». «Вы уверены, что он больше ко мне не заявится?» «Разумеется. Он придет прямо ко мне. Осталось его немного подтолкнуть». — Учитывая, что вы ничего не делаете просто так, мистер Блох, то я предположу, что провокация Джонатана Мортона — это часть чего-то большего. Мистер Блох едва заметно кивнул. Он задумался о чем-то своем, отстраненно поглядел на темное зловещее здание с колоннами на противоположной стороне площади. Это был банк, единственный в трэмпл тол Им владели монополисты и пираньи своего дела, семейство Риксбергов. Именно так, считал мистер Блох, и должен выглядеть настоящий банк, мрачным, отталкивающим местом, куда приходят лишь исключительно и бесповоротно отчаявшиеся люди. «Признаюсь вам, для меня все это в новинку», тем временем продолжил мистер граймль «Прежде я просто брел по следу, вынюхивал да подслушивал, Иногда выбивал долги. Но это слишком хитроумная обманка даже для старика Граймля. Свести с ума человека несложно. Сложно подстроить так, чтобы сумасшедший делал то, что вам нужно. «Сумасшедшими проще, мистер Граймль», — ответил мистер Блох. «Они действуют еще более предсказуемо, чем обычные нормальные люди. Главное понять, какой именно вид безумия имеет место». И паранойя — один из наиболее легко контролируемых. Обожаю параною Вы не забыли вручить нашему другу с Каштановой улицы револьвер? Без револьвера ничего не получится. Как я мог забыть? Недовольно пробурчал мистер Граймль. Я все-таки не новичок какой, а частный сыщик с опытом более... Да-да, мистер частный сыщик, перебил его мистер Блох. «Если мне не изменяет память, вы исчезали не просто так, а должны были кое-кого отыскать». Мистер Граймль нахмурился, перевернул очередную газетную страницу и уставился на чернильное полотно статей. Едва шевеля губами, словно зачитывая их себе под нос, произнес «Я все узнал. Интересующая вас личность действительно еще жива. Этот человек, вы никогда не поверите, где он. «Удивите меня. Он сидит в карцере в Хайт. Никто его не видел годами, прочие заключенные и вовсе не имеют о нем ни малейшего представления. Но мне удалось разговорить бывшего надзирателя. Он подтвердил, что интересующая нас личность действительно там. Все вами описанные симптомы присутствуют. Этот сумасшедший твердит, что у него украли жизнь, украли его память» что якобы годами он ходил на службу, но при этом он не может ответить, что это за служба такая. «Хайт, вы уверены?» Мистер Граемль хмыкнул и, осторожно, чтобы не нарушить свою маскировку, за газетой протянул соседу по скамейке мятый конверт, пухлый от обилия в нем бумаг. «Здесь все», — сказал он, и когда мистер Блох спрятал конверт в карман пальто, перевернул очередную страницу газеты. Весь мой след, бумажный и действительный. Я все записал. Хорошая работа, мистер Граемль. Меня волнует, как вы до него собираетесь добраться. В карцеры Хайт невозможно попасть. Они охраняются лучше, чем банковское хранилище Риксбергов. Мистер Блох несколько помедлил с ответом. У меня есть человек на эту роль. У вас всегда есть какой-нибудь человек на какую-нибудь роль прокомментировал мистер Граемль. Мистер Блох ничего на это не ответил. Он снова поглядел на свои часы и, улучив момент, вдруг нажал на небольшую кнопку, останавливающую ход стрелок. В этот миг сайры аэробакенов и столбов на площади завыла штормовая тревога. Движение на проезжей части на мгновение, как по команде остановилось, пешеходы застыли, подняли головы и, не сговариваясь, нахмурились, Но уже в следующую секунду все вернулось на круги своя. Лишь туман поднялся еще на пару дюймов. Но теперь это был уже не просто туман. Это был предвестник скорого шквала. Второго за одну только эту неделю. — Как вы это делаете, хотел бы я знать, — пробурчал частный сыщик. Но вместо ответа мистер Блох сказал. — Все произойдет сегодня. Будьте готовы, Граймль. Фиш сделает свою часть. Вы должны выполнить свою. Не подведите меня. После чего встал и, не прощаясь, двинулся к мостовой. Мистер Граймль покачал головой, сложил газету и отправился обратно, в сторону своей крошечной конторки возле редакции газеты «Сплетня». Мистер Блох тем временем замер на бордюре, поднял высоко над головой правую руку, и принялся раз за разом, словно сигнализируя кому-то, распрямлять пальцы. «Пять, пять, четыре, два, четыре, один, три, пять, один, один». После чего он, как ни в чем не бывало, опустил руку, дождался, когда из потока экипажей отделится небольшой черный труц и подкатит к нему. Боковой фонарь на экипаже пару раз мигнул, дверь открылась, И мистер Блох забрался внутрь. Как только он оказался в экипаже, труд тронулся и покатил в сторону улицы Брэмроуг. «Я вижу, вы чем-то сильно возмущены, мадам», — сказал мистер Блох, пряча часы в жилетный кармашек. На сиденье напротив застыла холодная статуя в черном, будто бы траурном платье. На голове ее была шляпка с перьями и торчащими кверху двумя острыми шляпными булавками. Бледное лицо со впалыми щеками и тонкими губами этой женщины являло собой саму суть строгости. И мистер Блох, как бы парадоксально это ни было, ощутил, что его сейчас начнут воспитывать. Хуже того, наказывать за что-то. — У меня есть право быть возмущенный, мистер Блох, — сказала женщина. — Я наняла вас, чтобы вы разрешили мое затруднение, но, насколько я поняла... Вы слишком заняты другими делами». Мистер Блох улыбнулся под своим шарфом. «Мадам, спешу уверить вас, что ваше дело занимает все мои мысли. Я как раз только что встречался с исполнителем ключевой роли в нем. Неужели? Нам остается лишь ждать. Я ведь говорил, что ваше дело требует особого подхода, выдержки и терпения. Оно из разряда самоисполняющихся» но на то, чтобы оно, он протянул, самоисполнилось, нужно время. Рычаги, заводящие маятники, дернуть просто, но эти маятники должны раскачаться с достаточной силой, чтобы зацепить нужные нам крючки, а те, в свою очередь, потянут цепи, и... «Маятники, крючки, цепи! Я не понимаю всей этой вашей машинерии!» «Уверен, это не так, и вы все понимаете». Вы очень умная женщина, миссис Четвин, иначе вы бы не работали там, где работаете. Но дело никуда не движется. Вы заблуждаетесь, миссис Четвин, — сказал мистер Блох. Неужели вы назначили эту встречу, потому что усомнились во мне и в моих методах? Вы ведь помните, о чем мы говорили? Терпение, миссис Четвин. Терпение и хладнокровие. Это очень сложные планы. «Если вы не хотите, чтобы вас заподозрили, вы должны быть очень осторожны». «Я помню», — произнесла миссис Четвин таким тоном, каким уместнее было бы сказать, чтоб ты сдох и тебя собаки жрали. «Я не за этим назначила встречу, мистер Блох. Мне пришло извещение». Мистер Блох, каким бы бесстрастным он ни казался, все же чуть подался вперед. Слова собеседницы взволновали и обрадовали его. «Наконец-то!» Миссис Четвин угрюмо продолжала. «У вас меньше недели, мистер Блох. Если за это время вы не успеете передать мне вашу вещь, то я отправлюсь без нее. Вы понимаете это?» «Конечно, миссис Четвин», — размеренно проговорил мистер Блох. «Я все понимаю. В министерстве не терпит непунктуальность». «Вот именно!» — со злостью сказала женщина. Но зато в вопросах кражи чужих жизней они соблюдают весьма недвусмысленный подход. Ваша вещь будет готова ко времени моего отправления. — О, она будет готова уже на днях, — заверил ее мистер Блох. Все движется, все идет своим чередом. — Не забывайте о вашей части уговора, мистер Блох, — сказала миссис Четвин. — Вы должны избавиться от этого человека. Он мне больше не нужен. когда я вернусь Я хочу, чтобы моя сестра была лишь моей. Мистер Блох пристально поглядел на собеседницу сквозь стекла защитных очков. Эта женщина прекрасно знала, чего хочет, и вела себя соответственно. Никаких двусмысленностей, никакой многозначительности, никаких намеков, лишь уверенное движение к намеченной цели. В какой-то степени он уважал это, но притом том еще и презирал, поскольку таких людей не составляло труда просчитать. С ними можно было выстраивать схемы на множество шагов вперед, и они, как правило, примерно следовали по намеченным траекториям, послушно шагали на уготованные им клеточки и двигались сугубо туда, куда было нужно ему. Ведь они привыкли ходить таким образом. Что касается миссис Четвинн, то она страдала болезненным чувством собственничества и неизлечимой манией по отношению к своей младшей сестре. Ее ничто не волновало, кроме желания остаться с сестрой лишь вдвоем, как в выдуманном ею детстве, когда они были неразлучны. Вот только перед ней встало некое препятствие на пути к достижению желаемого, и это препятствие она решила убрать самым жестоким образом. До недавнего времени у нее не было подходящего средства для этого. И какая все-таки удача, что ее доверенный адвокат посоветовал ей некоего мистера Блоха, которого назвал «консьержем преступного мира и талантливым устранителем чужих препятствий». Труд с тем временем вырулил на Бремрук, проехал два квартала и подкатил к обочине. Остановился экипажник постучал в окошко за своим местом, давая пассажирам знать, что они прибыли. «Вам не стоит переживать, миссис Четвин», — сказал мистер Блох. «Ваше дело близится к завершению и будет исполнено еще прежде, чем я добуду вещь. Сегодня вам стоит наведаться на Каштановую улицу примерно к часу дня. Устройтесь напротив дома, не покидайте экипаж. Ну а мне как раз нужно выгулять Карину» что-то она засиделась в заперти. Миссис Четвин поморщилась. Она прекрасно знала, кто такая Карина. Но почти сразу на ее тонких губах появилась отвратительная улыбка. Этой вероломной и коварной женщине улыбаться совершенно не шло. Мистер Блох открыл дверцу экипажа и вышел в туман. Напоследок проговорил. «И возьмите с собой ваш театральный бинокль» миссис Четвин. После чего захлопнул дверцу и отошел в сторону, глядя, как черный труц снова возвращается в ленивый поток экипажей. Вскоре тот стал лишь грязной чернильной каплей в этом потоке и исчез в клубах дыма, вырывающегося из десятков выхлопных труб. Мистер Блох огляделся по сторонам, плотнее закутался в пальто и двинулся вглубь переулка в Фейр.